Глава 3. Имперская табеля рангов. Самый младший чин гренадор или десантник, канонёр, сапёр, санитар и прочее. Второе обер-гренадор. Третье ефрейтор. Четвёртое обер-ефрейтор. Пятое штабс-ефрейтор. Шестое унтер-офицер. Седьмое унтер-фельдфебель или унтер-вахмистр в десанте. Восьмое фельдфебель или вахмистр. 9. Oberfeldwebel или Oberwachtmeister. 10. Штабсфельдфебель или штабсвахмистер высший из неофицерских чинов. Далее уже идёт белая кость. 11. Юнкер или кандидат на офицерский чин. 12. Лейтенант. 13. Оберлейтенант. 14. Гаупман или ритмейстер в частях разведки и спецназначения. 15. Майор. 16. Оберслейтенант. 17-й оберст высший из старшего офицерского состава. Дальше следует генералитет. Генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал, генерал-оберст, генерал, генерал верхушка послужного списка генерал-фельдмаршал.